Глава 21. О принятии решений в моменты отчаяния, а также о чём говорят мужчины. Ника дошла до беседки в дальнем углу сада, шагнула внутрь и села на скамейку. Здесь было тихо и спокойно, немного грязно, труха от сухих лестьев на полу, паутина над входом. Кажется, сюда давно никто не заглядывал, зато из беседки открывался чудесный вид на море. Она смотрела на бескрайнюю даль и думала с тоской, что теперь ей никогда не найти утешения. На душе была на редкость паршива. Всё-таки не каждый день случается собственными руками убивать свою главную мечту — В то же время магия места и умиротворение, разлитое в воздухе, действовали целебно и благотворно, и вот уже спустя каких-нибудь 10 минут ей почти удалось взять себя в руки и успокоиться. Она поступила правильно. Глупо, но правильно. Когда закрывается одна дверь, открывается другая, и всё будет хорошо. Ника поднялась на ноги, намереваясь покинуть своё убежище и уже занесла ногу над ступенькой, чтобы спуститься, когда откуда-то справа, со стороны тропинки, послышались мужские голоса. Потребовалась доля секунды, чтобы узнать голос Алана. Нет, с ним она сейчас не хотела встречаться вовсе, но после того, что произошло в ванной... Не после того, что произошло в ванной. Не после разговора с Лорой Берталь. Сначала надо окончательно прийти в себя. Недолго думая, Ника нырнула обратно в беседку, присела на корточки и затаилась. Бортики здесь высокие, к тому же до самой крыши всё заросло каким-то цветущим вьюнком. С тропинки её не видно. Аллан и его спутник пройдут мимо, а она вернётся в дом. Спрячется в своей комнате и не высунет и носа до момента, пока не пора будет отправляться на работу» потому что видеть ей сейчас не хочется никого. Совсем никого. Вообще. Голоса стали громче. Ника узнала второго. Это был Элиот, и, судя по звуку, они подошли совсем близко и словно в плохом кино остановились в каком-то шаге от её убежища. Чёрт, ну почему? Они должны были пройти мимо. Двое снобов тем временем продолжали свой разговор. «Так что у тебя с Донизой?» — спросил Аллан. «Ничего», — ответил Элиот. «Я не давал обязательства затащить её в постель». Ника навострила уши. «Что-что?» «Ты сказал, что попробуешь», — возразил Аллан. «Она мне сильно мешает. Всё время крутится под ногами и не даёт пообщаться с ёжиком». «Я уже слышал эту печальную историю», — буркнул элиот «И сказал, что попробую сделать всё от меня зависящее, если девушка окажется в моём вкусе». «А она нет?» «Нет». Они помолчали, но не успела Ника толком переварить услышанное, как алан заговорил вновь. «Между прочим, у Даны классная фигура. Я хорошо разглядел её, когда мы ходили на пляж». Нике стало обидно. Говорил, что безумно её хочет, а сам на фигуру Донизы пялился. «Хм, сиськи маленькие», — фыркнул Элиот. «Нормальные, в руках будут помещаться». Ника осторожно сползла прямо на пол. Всё-таки на корточках долго не простоишь, а потом зачем-то подняла руку и прижала ладонь к груди. «Спору нет». Грудь у неё маленькая, и в ручищах господина большому мужчине есть чем гордиться, она бы просто... Да господи, о чём она вообще думает? Не надо мне тут впаривать свою Донизу. Я всё равно не люблю таких худосочных. А вот, например, её подруга... Элиот вздохнул и резко замолчал. «Только не говори, что ты положил глаз на эту Родель», — простонал Алан. «Эту Радель?» — возмутился Белобрысый. «Ну, знаешь ли, она великолепная девушка с роскошной фигурой, да у неё четвёртый размер, не меньше. А руки, знаешь, какие волшебные?» «Э! Э!» — протянул алан но больше ничего не добавил. «Кстати, ты не в курсе?» — снова заговорил элиот после небольшой паузы. «У неё с этим придурком...» «Как его? Бруно? У них серьёзно?» «Вроде да. Я толком не вникал, мне как бы до лампочки. Господи, Элиот, неужели ты правда...» «Что?» «Ничего. Я просто поражён. Дониза гораздо...» «Да отвяжись от меня со своей Донизой! Сам её в постель тащи!» «Дама вообще-то не против! А ты как идиот гоняешься за другой!» Ника почти перестала дышать. «Потому что я идиот и есть», — сказал алан «Я, между прочим, твой выбор тоже не понимаю», — хмыкнул элиот «Как вспомню, что она тогда выкинула в офисе?» «Да я сам себя не понимаю». В голосе алана послышалась усталость. «Каждый день, — говорю себе, — хватит, сколько можно?» Пару раз порывался уехать. Позавчера вечером даже сел в машину, проехал три квартала и повернула обратно. «Не знал, что тебя может так зацепить девчонка?» «Я тоже не знал». Ника сидела тихо-тихо, боясь пошевелиться, только сердце стучало громко. Очень громко. Так громко, что Аллан, наверное, сейчас услышит. Раздался телефонный звонок, и она едва не вскрикнула от неожиданности. Элиот принял вызов. «Да, Лора». «Да, он тут, рядом. Не знаю, почему не берёт. Мы никуда не пропали, скоро придём». «Ого! Серьёзно? Хорошо, передам». «Да, и это тоже». Он повесил трубку и обратился к Аллану. «Лора тебе звонила, а ты не ответил». «У меня телефон на беззвучке. Забыл включить. Что она хотела?» «Говорит, с Олденом всё прошло идеально. Сегодня она ночует у него». Хоть одна хорошая новость. Ты не представляешь, как запарил этот придурок распускать хвост перед моей девочкой. Перед его девочкой. Ника не верила своим ушам. "Ну, теперь можешь расслабиться", усмехнулся Элиот. "У Лоры не забалуешь. Она настоящий друг, в отличие от тебя", проворчал Алан. "Ну ты козёл. Знаю." А ещё Лора сказала, что твоя девочка отказалась печатать у нас книгу. Ника закрыла лицо руками. Боже, следовало догадаться, что это была инициатива господина Альфа-самец всё контролирует. Чёрт, простонал Алан. Она меня до психушки доведёт, такая упрямая. Не тратил бы ты на неё своё время. Отвали. Элиот ничего не ответил. Алан тоже молчал. Ника считала секунды и молилась про себя, чтобы они ушли как можно скорее. «А чего мы тут стоим? Может, пойдём в беседку?» — предложил вдруг Алан, и у неё всё оборвалось в душе. «Лучше вернёмся. Нас же Лора ищет», — возразил Элиот. Ника с трудом удержалась от порыва выскочить наружу и расцеловать Белобрысова. «Да, точно», — — вздохнул Алан: Пойдём. Через пару минут, когда Ника наконец решилась выглянуть наружу, тропинка была пуста. Она быстро зашагала по ней, а потом свернула на боковую дорожку, внимательно глядя по сторонам, чтобы ни на кого не наткнуться. Ей надо как можно скорее добраться до дома и спрятаться в своей комнате. Ей надо подумать. Она так запуталась. Юна пришла в себя в гостиной, приподняла голову, огляделась, поняла, что лежит на кушетке. Кейден стоял у двери, рядом с каким-то низеньким старичком в скромной одежде. «Просто переволновалась», — говорил старичок. «Не беспокойтесь, Ваше Величество, с ней всё в порядке, скоро придёт в себя». Старичок ушёл. Когда двери за ним закрылись, король облокотился рукой о стену и прижался лбом к тыльной стороне ладони. В этой позе было столько усталости, что у Юны сжалось сердце. «Кейден!» — позвала она. Он дёрнулся и сразу повернулся. Юна села прямо, подобрала под себя ноги. Кейден пару секунд смотрел на неё, а потом в несколько больших шагов пересёк гостиную. Сел рядом и резко притянул к себе. «Я так беспокоился», — глухо сказал он ей в макушку, пока его руки беспорядочно блуждали по её спине. «Лекарь сказал, что с тобой всё в порядке, но я...» «Кейден», — нетерпеливо перебила его она. «Со мной всё в порядке. Пожалуйста, скажи, что с Тимом». Он отстранился и уставился на неё нечитаемым взглядом. «А что с Тимом?» — переспросил он. «Под стражей, конечно». «Господи, зачем только он это сделал?» — воскликнула Юна. «Ты меня спрашиваешь?» «Что он говорит?» «Утверждает, что у него случилось помутнение рассудка, и он не хотел. И что же с ним теперь будет? Его выгонят из гвардейцев, да?» «Юна...» Кейден вздохнул, с сожалением глядя ей в глаза. «Я думал, ты понимаешь, завтра его повесят». «Боже, нет!» — крикнула Юна. Она закрыла лицо руками. Кейден встал и отошёл на пару шагов. «Я ничего не могу сделать», — медленно проговорил он. «Твой друг покушался на короля. Помиловать его невозможно. Это урок для остальных». «Гвардейцы должны понимать, что за подобными попытками всегда следует максимально суровое наказание». «Пожалуйста», — зарыдала Юна. Она соскользнула с дивана и упала перед ним на колени. «Кейден, ну ты же король! Ты можешь! Ты должен что-нибудь сделать!» Она схватила его за руку, прижала ладонью к своей щеке. «Отпусти его!» «Спаси его! Придумай что-нибудь!» Он осторожно высвободил руку и отступил ещё на шаг. Юна тут же вскочила и бросилась ему на шею. «Я буду послушной!» — бормотала она, притянув к себе его голову и покрывая поцелуями его лицо. «Я выйду за тебя замуж! Я сделаю всё, что ты прикажешь!» «Я выброшу из головы любые мысли о побеге. Я буду делить с тобой ложа. Я всегда буду с тобой, пока не надоем, пока не выгонишь. Только спаси его, умоляю!» Кейден словно окаменел. Юна чувствовала, как напряглась его спина. «Кажется, ты всё-таки много выпила сегодня. Не понимаешь, что говоришь?» Тихо сказал он, убирая её руки со своей шеи. «Я понимаю! Я всё понимаю!» Юна замотала головой. «Кейден, пожалуйста!» «Значит, понимаешь?» «Тогда я поверить не могу, что ты на такое способна!» Глаза его вспыхнули гневом. «Вчера ты отказалась лечь со мной, хотя я готов был отдать тебе всю свою любовь и нежность. А сегодня...» «Покорно раздвинешь ноги, чтобы выторговать помилование для приятеля, который, к слову, собирался меня убить!» Выражение его лица стало совсем мрачным. Король отступил еще на шаг, потом развернулся и быстро пошел к выходу. Громко хлопнули двери. Юна осталась одна и схватилась руками за голову. Стыд душил ее. Страх за друга впился острой иглой в сердце. Она задыхалась, чувствовала себя грязной, гадкой, бесполезной. Она знала, что обязана спасти Тима, обязана поговорить, обязана объясниться с Кейденом. Она только не знала, как.